Екатерина Семенова Говоря о русской трагедии, говоришь о Семеновой, и, может быть, только о ней. Пушкин. Мои замечания о русском театре. Собственно, ради Семеновой и взялся Александр Сергеевич писать эти свои замечания и в январе 1820 подарил их Екатерине. А она тут же передала рукопись учителю Гнедичу, чтобы тот посмотрел, мало ли Пушкин что-то неприличное написал. На этой рукописи Николай Гнедич, безнадежно влюбленный в Екатерину и узнавший из пушкинского текста, что он вечно восторженный, написал язвительный комментарий. Пьеса, писанная Александром Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой. Еще один подарок в январе 1831 года Александр Сергеевич дарит Екатерине Семеновне, уже ставшей княгиней, только что напечатанного Бориса Годунова, с надписью «Княгиня Екатерине Семеновне Гагариной» от Пушкина, Семеновой от сочинителя. Ее называли «Катериной Медичи», «Королевой матерью», «Адриенной» или «Куврер», за «Адриену» нынче можно было бы и ответить, «Клитымнестрой», тут сегодня напрашивается, от «Клитымнестра слышу», знаменитой амазонкой на поприще Мельпоменином, российской Жоржиной, а также, по-простому, трагедия. Она была первой трагической актрисой русской сцены и так и осталась первой. «Сердце России, как известно, первую любовь не забывает». В феврале 1803 года Екатерина Семенова дебютировала в комедии Вольтера на «Нанина» на профессиональной сцене Александринского театра. А через год, во время представления трагедии «Эдип в Афинах», когда у Семеновой, игравшей роль антигоны, по пьесе насильно уводили отца, актриса настолько вошла в роль, что вырвалась из рук вцепившихся в нее воинов. Воины явно не ожидали такой силы перевоплощения и бросилась за отцом за кулисы, вызволять его дальше. За ней пришлось бежать, Напоминаю на бегу «Екатерина Семеновна, мы в театре! Театр в Петербурге! Афины далеко! Это все понарошку!» Когда вспоминавшая, что здесь все нарошку актриса вышла к зрителям, они наградили ее оглушительным громом аплодисментов. «Пушкин. Игра всегда свободная, всегда ясная». «Благородство одушевленных движений, порыв истинного вдохновения, все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Она осталась единодержавную царицею трагической сцены». Царица трагической сцены выглядела так. Строгий, благородный древнегреческий, пропорциональный нос с небольшим горбом, каштановые волосы, темно-голубые, даже синеватые глаза, окаймленные ресницами, умеренный рот, все это гипнотически действовала на зрителя. Настолько гипнотически, что быть влюбленным в Екатерину Семенову было нормальным, рабочим состоянием уважающего себя российского поэта. Жуковский, как всегда, выбивался из общего тренда. Константин Батюшков писал, «Я видел красоту, достойную венца, дочь, добродетельную, печальную антигону опору слабую несчастного слепца. Я видел, я внимал ее сердечную стону и в рубище простом почтенной нищеты узнал богиню красоты». А вот так образовывалась трагедия. Сначала Семенова разучивала роли под руководством начальника театрального репертуара князя Шаховского. Потом, заподозрив его в пристрастии к актрисе Марии Вальберховой, Семёнова таки выжила Марию Вальберхову из трагедийного пространства, и Мария перешла, и не без успеха, в комедийное амплуа. Тем не менее, в 1835 году Лермонтов предназначал первую версию ни разу не комедийного маскарада именно для бенефиса Вальберховой. Стала учить роли, пользуясь уже советами восторженного и преданного ей поэта Гнедича. И, конечно, Екатерина присматривалась к тому, что и как делала на сцене выступавшая тогда в Петербурге популярная французская актриса, мадемуазель Жорж. Но силу ей давал, как это и отметил Пушкин, ее собственный талант. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семёнова никогда не имела подлинника. Театральный Петербург разделился тогда на поклонников Семеновой и почитателей мадемуазель Жорж. Екатерине недоставало мастерства, однако этот недостаток она с лихвой компенсировала своим темпераментом. Жорж признавала, что при всей своей технике страстностью до русской актрисы она явно не дотягивает. В 20-х годах XIX века царица Семенова начала уставать от царствования. Чрезмерная любовь публики испортила ее характер. Не выдержав строгого нрава нового директора театра, Екатерина уволилась. Ее последняя роль на профессиональной сцене была сыграна в 1826 году в трагедии Матвея Крюковского «Пожарский» или «Освобождение Москвы». Правда, некоторое время Екатерина продолжала еще играть в любительских спектаклях. После этого бывшая царица сцены переехала в Москву, где официально вышла замуж за Ивана Алексеевича Гагарина и стала княгиней. Дом Гагариных посещали многие прежние поклонники Семеновой. Бывал у Гагариных и Пушкин. В 1832 году князь Гагарин умер. Последние годы жизни Семеновой были омрачены семейными неприятностями. Старшая дочь из-за измены мужу-сенатору была отправлена в монастырь. Княгиня потратила почти все состояние, чтобы освободить ее. Умерла Екатерина Семеновна Семенова от тифа в возрасте 62 лет, через 15 лет после князя, через 10 лет после Пушкина.